Глава 4. «Ну, что думаешь по этому поводу?» «Серёг, я уже не думаю. Бывало, нам доверяют, мы могли его угрохать, когда были в ущелье. Я уверен, он это понимает. Потому дело реально важное. Давай подумаем, что мы имеем. У тебя карта есть?» «Есть!» Серега показал скопированную карту. «Тогда поехали ко мне. Только к дяде Яше заедем, на сухую думать. Такая себе история». Мы сели в мою Тойоту и домчали до знакового магазинчика. Я резво выпрыгнул из машины и пошел внутрь. «Дядя Яша, ау, есть кто?» «Ну шо вы так шумите? Дядя Яша тут и ждет вас. Чего желаете?» «Дядя Яш, нужно подобие пива или пива, нужно серьезно подумать и при этом не накушаться. Также мне, пожалуйста, миска, яичек и вон ту тушку цыпленка». «Сию минуту, молодой человек!» Дядя Яши не было минуты три пока он не вышел из подсобки с несколькими бутылками сидра, после чего он отрезал увесистый кусок говядины или же мяса на нее похожего, и собрал мои покупки. Я расплатился и вернулся к Сергею. «Если ты думаешь, что я буду думать на голодный желудок, то я скормлю тебя своему коту». «Не сейчас», — я улыбнулся. «Шотник!» «Мы доехали и зашли в дом», — Дизель фыркнул. «Странно!» «А Маша, ты дал почесать пузо», — лицемер подлиза. После этих слов мой пушистый друг фыркнул снова и начал нападать на мои ноги. «Смотри-ка, он понимает, что ты его сдал», — сказал Серега и рассмеялся. «Дизель, хочешь диеты?» М -м После этого он утихомирился и посмотрел взглядом. «Ну ты чего, я же смеюсь». Ха -ха -ха. «Вот он, рычаг воздействия. Ладно, держи обжорка». Я дал ему кусок мяса. Мы пожарили мясо с картошкой, высосали литр сидра. И долго, до самого вечера, тыкали пальцами в карту, разрабатывая план. Он был лаконичен и прост. Сначала прочесываем блокпост, затем едем в деревню и выясняем обстановку там, попутно ищем голубков. Потом по обстановке. Говорить решили на английском, дабы окончательно развеять сомнение в том, что мы не русские. «Бывалый, молодые на связи. Номера на машину повесьте английские, бельгийские. Любой, кто знает английский. Будем косить под англичан. Рации оставим дома. Про ракеты уяснили». «Бывалый принял». «Предлагаю проследовать в мой гараж, мистер-спорщик». «Ты никак как самолет строишь, Ник?» Мы прошли в гараж, где я показал Сергею почти готовый фюзеляж моего летающего пепелаца. «Да ты прикалываешься! Пьяный спор!» «Спорим на бутылку, что я его подниму на крыло». «Это нереально!» В ответ я улыбнулся. «Пошли отдыхать, завтра выезжать надо на рассвете». «Окей, пожалуй, это верно». Когда мы проснулись, уже начинало светать. Я глянул в окно спальни и увидел стоящий рейндж-ровер на британских номерах. «Эй, серый, бегом завтракать!» Я спустился вниз и поставил кофе, затем нарезал бутербродов. «Как спалось?» — зеваясь, спросил Серега. «Снилась вот такая!» «Эх, не до того!» «Дай угадаю, она тебя снова должна перевязать, да?» «Твою мать! Ешь и пей, пойду перевяжусь!» Я быстро перевязался, допил кофе и собрался к выезду. Возле забора моего дома нас ждал Рэнджик. На креслах которого были новые комплекты британского камуфляжа. Также из тяжелого вооружения нам дали пару РГД, несколько гранат и для Сергея М4А4 с подствольником. Не гожу таскать АК. Неплохо. Не пока смот, но за англичан сойти можем, сказал я Сереге. Не с нашим акцентом. Придыхай побольше и картавь, как бухой. Где переодеться-то? Стесняешься? «Багажник открой давай!» Мы открыли багажник и начали переодеваться под покровом раннего утра. Я снял штаны, куртку, утро было с холодком. «А я смотрю, ты не слишком стеснительный!» Когда эта фраза прозвучала из-за спины, я дернулся так, что в Фаберже почти вышли погулять. «Повесь на шею колокольчик, черт! Я поправил народное хозяйство. «Вот, смотри, перевязан!» — показал я на ногу. «Некогда, потом попьем кофе. «У тебя дом рядом, а ты переодеваешься в багажнике?» — спросила Маша, подойдя ближе. «Время важно, не мешай». «Мадам, перевяжите его в следующий раз, если после увиденного сегодня не растеряли интерес», — влез Серега. «Отлично, перевяжу позже». Она подошла почти вплотную к моему лицу. «Чао», — улыбнулась и пошла в сторону больницы. Мы сели в машину, отъехали метров за пятьсот и хором сказали. «Ну и жопа!» «Слышь, гусар, какого ты влез в разговор?» — спросил я Сергея. «Сколько ты уже перевязок пропустил?» «Это, кажется, третья была. Она все ходит». «Поверь мне, она и продолжит». «Хрен этих женщин разберешь, ее динамиша а она кокетничает», — сказал я с выдохом. «А ты думал?» «Ладно, приближаемся к выезду из города. Обсудим это позже». Ехать до блокпоста пришлось по-хорошо укатанному, но проселку. Он стоял на перекрестке дороги, по которой можно было проехать и в Росток. С точки зрения контроля место неплохое. Естественно, БТР и след простыл. «Смотри-ка, БТР уперли. А ты думал? Делаем ставки, в каких кустах он находится». Мы остановились метров за 50 до поста решили осмотреть место. Здание, окруженное бетонными блоками, несколько укреплений на дорогах, шлагбаум. Боя как такового не было, место просто вымерло в прямом смысле. Над телами уже поработало зверье, но кое-что можно было понять. «Я, конечно, не судмедэксперт, но бьюсь об забор чем угодно, что стреляли в упор». Сергей осмотрел тела возле выхода из здания поста. Ребята в укреплении убили выстрелами в спину. Я читал, что если стрелять с глушителями в упор, то может остаться ожог. Надо посмотреть. Это объясняет, почему в расположении спящие были. Не услышали. Мы направились к телам в укреплении на дороге. Что характерно, все трупы были обезоружены, но не все обезображены. Значит, кто-то из зверья наелся и ушел. На посту в укреплении сидели два человека. Осмотр первого ничего не показал, а вот на одежде второго я заметил темный орел вокруг раны. Серега, смотри, похоже на ожог. Выглядит похоже. Поехали дальше, от этого места у меня мурашки с палец. И вроде понятно, как все произошло. По крайней мере, мне, дилетанту, так точно. Даже не важно, как убили ребят, ясно, что они дали к себе подойти. Значит, они знали, кто идет. А потом, дело техники или толпы людей. Тут уж как посмотреть. Мы направились в село Нигерии. С этого момента ни слова по-русски. «Понял», — ответил Серега по-английски. Мы не стали общаться на английском посту, потому что по нашим действиям, если кто-то следил, было понятно, что мы знали, что ищем. Я заметил движение в кустах вдоль дороги. «Останови, быстро!» Серега резко остановил машину, и я выскочил на обочину с немкой в руках. «Стой, стрелять буду!» — прокричал я на английском. Я начал целиться в кусты, движение прекратилось. Сергей тоже вышел и подстраховал меня. Я выкрутил взрыватель из гранаты. «У меня граната!» — сказал я и бросил ее в кусты. Как только граната туда упала, из них вылетел парень лет двадцати сока наперевес, я навел на него ствол. «Стой! Ты у меня на мушке. Не заставляй меня стрелять. Брось оружие и подойди. Сейчас же!» Парень нехотя откинул ока и медленно двинулся навстречу. Руки у него были за спиной. Когда он был в полутора метрах от меня, Серега заорал: Не, у него наш! И дал ему очередь по ногам. Свалил, но не убил. Не стушевался, закричал на английском: Молодец. Спасибо, ты спас мою жопу. Я тебе должен. Слышьте, два придурка, хватит чесать не на нашем. Я слышал, как вы говорили на посту. «Ну, раз ты слышал, тогда не обижайся. Серёг, у нас наручники есть?» «Есть!» «Тогда вяжем гадой назад на пост. Там и пообщаемся». Мы надели на него стяжки на руки и на ноги и закинули на заднее сиденье Ренджа. Сев рядом, я держал его на мушке. Мы прибыли на пост и затащили его внутрь расположения. «Если хочешь жить, то тебе лучше сказать, как есть. Кто ты, откуда, зачем следил за нами?» «Я вам ничего не скажу». Он замотал башкой. «Хорошо. А если так?» Я надавил ему стволом на рану на ноге, от отчего он начал извиваться как уж. «Сука! Я тебя грохну, тварь!» «Кто ты и откуда? И зачем следил за нами?» «Серега меткий стрелок или же косой, дырка на вылет?» «Ну?» «Я скажу! Только ствол убери от ноги!» Я слушаю. Я достал оружие из раны староста послал я все леса в округе знаю не пропаду он знал что вас пошлют сказал чтобы я проследил кто появится на постой по рации ему доложил у меня охотничья лежанка в лесу рядом потому проблем мне это не составило а с какого то тогда пешком назад пошел рация не работает помехи одни вот и пошел сообщить то надо и он заскулил «Ну-ка, а вот и рация, такс. Я включил звук, и из рации донеслись помехи. «Понятно. Ты один или здесь у вас как клопов?» «Староста только меня послал. Все отказались, а кроме меня больше некому». «В селе военных сколько?» «Местные ополченцы до да наемников десяток. Староста нанял. Сказал, что нечего мигаловцам платить, когда сами можем прокормиться. Картина маслом». Он не депутат там у вас часом, не знаю. Но БТР наши отогнали в село, я видел. Ну, раз видел, я перевязал ему ногу вместе ранения. Теперь лежи и слушай. Мы тебя заберем по пути назад. Пока! Мы закинули его на второй ярус. Нара, замотали ему рот, чтобы не орал, и закрыли дверь в расположение, завалив ее. Не брать же его с собой на самом деле. Мы решили забрать его на обратном пути. И снова прикинулись англичанинами. Дорога до Снегири заняла около 10 минут. Реджик упорно полз, везя нас, как на перине. И вот оно, село Снегири. И блокпост на въезде. Нас остановил солдат арабской наружности и осмотрел номера. — Что вы здесь делаете? — спросил он наломанным английским с сильным арабским акцентом. — Хотим закупиться кожей рыбой, да и отдохнуть немного. — Хорошо, проезжайте. Мы проехали к центру села и увидели, как староста провожал нашего знакомца на крыльце. Решили посмотреть, куда он направится. А он зашел в домик неподалеку. Типичный для этого села одноэтажный домик. Один есть. Мотель был неподалеку от мэрии. Сняв номер, мы пошли по следу в поисках рыбы и кожи. Навели небольшой переполох среди продавцов кожи, сказали, что вернемся завтра. Неплохое село, но провинция как она есть. Ухоженная, конечно. Сколько ни пробовал, не получилось найти, где базируются наемники. Решил посмотреть на смену караула. Не могут же они появиться из воздуха, а потом туда же деться. Отправившись в бар, из которого было видно КПП, мы начали притворяться, что надираемся как сволочи. Около часа ночи мы заметили смену караула. «Окей, парни, спасибо за напитки, нам пора», — сказал Серега, и мы отчалили. Мы направились по улице в сторону КПП, перехватив сменившихся по дороге. «Эй, парни, может быть, пропустим по стаканчику?» «Нет, спасибо, мы устали», — ответил Бугай под 2 метра ростом. «Хорошо?» Мы шли от них на довольно большом отдалении, но увидели, в какой дом они направились. Два идиота не догадались узнать, где староста живет. Решили на удачу пройти мимо мэрии, возле которой, к слову, стоял БТР с поста. Там нас встретила симпатичная девушка. «Что вы хотите?» «Нам нужно поговорить с мэром», — ответил я на английском. «У вас какие-то вопросы?» Она тоже перешла с русского. «Мы хотим закупить много кожи, и нам необходимы варианты доставки этого». «Что же, он живет через два дома ниже по улице, в сторону к реке». «Спасибо большое». Мы прошли вниз к реке, увидели нужный дом, вернулись к Ренджу. На улице все вымерло. Сели в машину и поехали в сторону дома предатель. Договариваться не пришлось, было просто по пути. Остановившись за домом, вышли. Решили взять его тихо, благо задняя дверь в доме присутствовала. Свет уже не горел, значит тот, кто внутри, уже тихо сопел, что нам на руку. Но дверь была плотно закрыта. Мы переместились к дальнему окну, недолго думая, я разбил его прикладом. Когда-нибудь я научусь думать раньше, чем делать, потому что в этот раз стекло осыпалось с грохотом. Я быстро влез в окно и успокоил проснувшегося ублюдка таким же ударом приклада. Это лицо я узнал даже в темноте. Южин, сволочь. Я волоком дотащил его до окна и перевалил через подоконник. Кое-как запихали в багажник, надев наручники на ноги и руки, положили тяжелое оружие в салон и рванули за старостой. Мы вылетели на центральную площадь, где нам пришлось опять остановиться возле мэрии. Пяток наемников занял позиции возле нее, и, судя по рыку стартера БТР, еще пара пробовали оживить бронетранспортер. Где-то мы прокололись. Тем временем башня БТР повернулась к нам своей прекрасной стороной. Я имею в виду КПВТ. Приплыли Серега. «Ты выстрелы куда положил?» «Ты снова вспомнил русский?» «Какая разница, когда в нас целится крупнокалиберный пулик?» «Пожалуй, ты прав. Сзади лежат, как и снаряженные РПГ». «Делай вид, что не дергаешься. Я перелезу назад. Они пытаются оценить, насколько мы опасны. Придется поиграть в ловлю живца. Тут сзади раздался стон. «Хм...» Как вовремя он проснулся. Как думаешь, может мне взять Голубка за жабры и поиграть в идиота? Это как? Это так, чтобы не быть грохнутым из БТР. Оставив РПГ меж сидений, я вышел из машины и открыл багажник, достав Южина и поставив на ноги. Ребятки напряглись. Я заметил, как Серега забрал гранатомет. Казалось, что прошла вечность. Серега, готовься долбануть по БТР. Выбора мало. Держи их на прицеле. «Эй, спящий красавец, подъем, побудешь щитом!» Я поднял его на ноги. «Серега, держишь их?» «Угу». Ну, я пошел играть в дурацкого русского. «Удачи!» «Эй, придурки, хочу видеть старосту! Желательно сейчас же!» Я вышел вперед, закрываясь пленным. «Освободи парней и говори, сколько влезет, придурок!» Отозвался один из наемников. «Кажется, ты не понял, Куропатка. Я хочу старосту этой деревни. Немедля!» — сказал я, приставив винтовку между лопаток куклы. «Кто не понял?» «Отпусти, парня, идиот! У нас БТР!» — отозвался какой-то темнокожий. «Копченый! Я тут один! Стою перед тобой и требую старосту!» «Стой! Не стреляй! Из строя вышел старик, я его узнал по фото. Чего ты хочешь?» Хочу этот БТР, но в нем твои наемники. И что делать будем с этой проблемой, м? Я перешел между фар. Серега, включи дальний свет. Кто-то из наемников зажмурился. Именно этого я и добивался. Мы их слепим фарме. БТР отдать не могу, но отдам пленных. Пленных? Я поднял бровь, тела-то я сам видел. Пленных, с поста, в обмен на сына. «Давай БТР и пленных. На чем мне их вести?» «Предлагай альтернативу. БТР мне очень нравится, как транспорт. Пока я держу парни на мушке, мы в безопасности. Выводите пленных, быстро!» Старик изобразил страдальческую гримасу. «У тебя есть дети?» «Давай, рот закрой, не лечи. Хочу видеть моих людей, сейчас!» В центре ковбойской дуэли появилось трое пленных. И трёх ублюдков с нашего тыла тоже отзывай. Я умею считать. Пятеро со стволами, двое в БТР и еще трое. У меня больше нет людей. Врешь, старик. Угостить твоего парня свинцом. Как думаешь, я достаточно безумен для этого? Мустафа, отзывай людей с тыла. Правильное решение. Теперь БТР. Хочу БТР. БТР и нет. А этот неисправен. Есть хамфи с тентом. Давай сюда, хамфи, меня это устраивает. Давай, топ, топ! Я отдернул щит. Хаммер сюда, быстро. Я услышал, как за мэрией завелся хаммер. Старое ведро с грузовым кузовом сзади подкатилось к нам. Серега взял на прицел водилу, но тот быстро стушевался и вернулся в строй. Ребята, залезаем в кузов, быстро, один за руль. Пленные потянулись и залезли в кузов. «Валите отсюда!» «Ребята, дайте ракету в воздух! Любую! И РПГ верните!» «Все!» — дал напутствие Серега. Хамви сорвался с места, но ожидаемо быстро не поехал. «Твоя очередь!» «Дед, ты путаешь! У меня такой козырь! Ты мне шлюх приведешь, если я попрошу!» «Серега, поморгай дальним им по глазам!» «Надоел!» «Отдай сына и катись!» «Нет, старик, мы ждем!» «Чего вы ждете?» В воздух взмыла красная ракета. «Вот этого и ждем, старик! Дай мне 10 минут, и я удивлю тебя и твоих солдат удачи!» Малой, которого я держал перед собой, превратился окончательно в ветошь. «Что ты несешь? Отдай мне сына и проваливай!» «Денег тебе на кого-то, кроме макак, не хватило, судя по всему. Я решил сыграть на затяжку времени, дабы Изотов с художником на всех парах разнесли эту деревню без риска моей шкурой». «Мигаловцы только и могли что забирать и ничего не отдавать. Теперь я сам себе, господин и хозяин. Слышь, хозяин, не забывай про эту прекрасную куклу перед собой. Я, получается, твой хозяин сейчас. Скажи им сложить оружие немедленно». Хочу, чтобы они сложили оружие, просто бросили его перед собой. Можешь их выстроить парочками, я отойду. А то парни у тебя могут быть речи, чем мне надо. Серега, откатись назад, а то архаровцы могут лишние движения сделать. «Сложите оружие, слышите?» — крикнул староста. «Акиф, я не могу заставить своих людей сделать это. Они у нас на ладони», — ответил бородач в вороватке. «Мустафа, я тебе плачу, а не наоборот». «Сложите оружие, на кону жизнь моего сына!» Наемники опустили стволы. «Нет, Акиф, пусть бросит оружие за пределы своих гнезд. И давайте быстрее, мне тоже тут стоять надоело!» «Мустафа, оружие перед укрытиями!» Сказал староста, и наемники выложили стволы. «Отлично. Изотву останется их взять голыми руками. Хорошее имя, Акиф. Из БТР они не торопятся выходить. Обидно». Тогда вообще проблем бы не было. Надо играть попроще, пока я для них обезбашенный русский. Хоть у самого коленки трясутся. Серега, разверни тачку. Быстро. В один прием Реджик был выставлен на улицу мордой. Сергей вылез из него все с тем же РПГ. Дальше все было, как в замедленной съёмке. Пленный ударил меня по ноге. К чему я оказался не готов. Мой напарник это заметил и выстрелил из РПГ, подорвав БТР. Я открыл багажник Реджи и дал очередь от бедра в сторону Акифа, Южина и прочих стоящих там наемников, которые к тому времени уже почти подобрали оружие, выброшенное за пределы из укреплений. «Серега, гони! Твою мать, быстро!» — орал я во всю глотку. После выстрела место водителя было быстро занято. Рендж сорвался с места, подняв сноп пыли на подмершей земле. Я оказался на полу багажника и, держась за задний диван, Поливал наемников от бедра. Немка предательски защелкала. Я залез на заднее сиденье и сменил магазин. Вслед нам раздались выстрелы. Пули слегка задели машину. Повезло, что стреляли неприцельно. — Что-то долго они собирались, — сказал Серега. — Похоже, оглушило их неплохо. Благо нам на руку. Четко тбтр свалил. — Нормально. Расстояние мизер. Мы вылетели из деревни и чуть не были раздавлены БМП, на которые ехал Изотов. — Слышь, ковбой, а вот и кавалерия.